Глава вторая. Двери распахнулись, и два гвардейца ввели Ясина со связанными за спиной руками. Его светлые волосы спутались, прилипли к лицу. Он был изможденным, грязным, но следов побоев зима не заметила. Внутри у нее все ожило и затрепетало. Тепло вернулось, растекаясь по венам. «Останься со мной, принцесса. Слушай меня, принцесса». Ясина вывели на середину зала. Зима сжала кулаки так, что ногти вонзились в ладони. Он выглядел бесстрастным, невозмутимым и ни разу не посмотрел на нее. Ясень Клей», – объявил Эмири, – «обвиняется в предательстве, в том, что не сумел защитить мага миру и провалил арест известной беглянки, несмотря на то, что целых две недели провел рядом с ней. Вы предали Луну и нашу королеву. Это карается смертью. Что вы можете сказать в свою защиту?» Сердце зимы колотилось, как бешеное. Она с мольбой смотрела на Мачиху, но Ливана не обращала на нее внимания. «Я признаю свою вину», – произнес Ясин, но возражаю против обвинения в предательстве. Ногти Ливаны забарабанили по подлокотникам трона. «Потрудитесь объяснить». Ясин вытянулся по стойке смирно, как будто стоял на посту, а не перед судом. «Как я уже говорил, я не задержал беглянку, пока был с ней» потому что пытался войти к ней в доверие и собрать больше информации для моей королевы. «Ах да, ты шпионил за ней и ее сообщниками», – фыркнула Ливана. «Я помню, как ты оправдывался, когда тебя схватили. А еще я помню, что у тебя не было никаких ценных сведений для меня, кроме этой лжи». «Это не ложь, моя королева. Хотя признаю, что я недооценил киборга и ее способности. Она скрывала их от меня». «Не похоже, что ты завоевал ее доверие», – усмехнулась Ливана. «Но я узнал не только о способностях киборга, моя королева. Есть еще кое-что». «Говори ясно. Мое терпение на исходе». Сердце Зимы сжалось. Только не ясен. Она не может спокойно смотреть, как они будут его убивать. Она предложит сделку, будет за него торговаться. Вот только что она может предложить. «Ничего, кроме собственной жизни». Нулевание ее жизни ни к чему. Можно закатить истерику. Даже притворяться не придется. Но это лишь отвлечет их на время, ненадолго от срочек неизбежное. Сколько раз она чувствовала себя беспомощной. Но так, как сейчас, никогда. Единственное, что она может, это броситься на лезвие самой. Но Ясин этого не захочет. Ясин почтительно склонил голову. За время, проведенное с линь золой. Я выяснил, что у них есть устройство, которое защищает от воздействия лунного дара, и если подключить его к нервной системе человека. Придворные встрепенулись, подались вперед. Это не может быть, очеканила Ливана. Линзола говорила, что устройство не дает воздействовать на биоэнергию землян, а если оно подключено к нервной системе лунатика, тот не может пользоваться своим даром. У Линьзолы было при себе такое устройство, когда она появилась на балу Содружества. Лишь когда оно сломалось, ее дар смог проявиться. Вы сами это видели, моя королева. Его слова звучали дерзко. Стеснутые пальцы Ливана побелели. И сколько же таких устройств существует? Насколько я знаю, только одно. То, что было установлено в самом киборге. Но я полагаю, что есть схемы и чертежи, ведь изобрел его приемный отец Линьзолы. Руки королевы медленно разжались. «Любопытная информация, сэр Клей. Правда, это больше похоже на отчаянную попытку спастись, чем на доказательство твоей невиновности». Ясен пожал плечами. «Если то, что я выведывал у врага информацию, а также предупредил мага Миру о заговоре и готовящемся похищении императора Кайта, не говорит о моей преданности, то я не знаю, какие еще можно предоставить доказательства, моя королева». «Да, Сибил получила анонимное послание, предупреждающее о планах Линзолы», – вздохнула Ливана. «Вот только отправителя этого сообщения не видел никто, кроме самой Сибил, а она мертва». Лишь сейчас, под яростным взглядом королевы, Яси начал терять самообладание, но он по-прежнему не смотрел на зиму. Королева повернулась к Джерри Кассолесу, капитану стражи. В присутствии Джеррика и других королевских гвардейцев зима чувствовала себя неуютно. Ей часто мерещилось, что рыжие волосы Джеррика охвачены пламенем и огненные языки пляшут над телом, превратившимся в тлеющие угли. «Ты был, с Сибил, в тот день, когда она устроила засаду на вражеский корабль. И ты говорил, что Сибил не упоминал о никаких посланиях. У тебя есть что добавить?» Джеррика шагнул вперед. Он вернулся с земли весь избитый, но сейчас синяки уже начали бледнеть. Моя королева, Макмира была уверена, что мы найдем линь на той крыше, но она не упоминала, что кто-то ее об этом предупредил. Когда корабль приземлился, именно Макмира приказала взять под стражу Ясина Клея. Ясин нахмурился. Возможно, она все еще сердилась из-за того, что я в нее выстрелил и, помолчав, добавил, находясь под контролем линь -золы. «Ты уже достаточно сказал в свою защиту», – оборвала его Ливана. Ясин замолчал. Зима никогда еще не видела, чтобы обвиняемый был так спокоен. А ведь Ясин лучше, чем кто-либо знал, какие ужасы творятся в этом зале и что означает каждое пятно на полу. Ливана должна была прийти в ярость от его смелости, но казалось, что она просто задумалась. «Моя королева, позвольте мне сказать». В зале поднялся шум. И Зима не сразу поняла, кто это сказал. Это был гвардеец, одна из молчаливых фигур, которую можно встретить в коридорах дворца. Лицо казалось знакомым, но имени его она не знала. Ливана сердито смотрела на гвардейца, и Зима представила себе, как она раздумывает – позволить ему говорить или наказать за дерзость. В конце концов она сказала «Кто ты? И почему посмел прервать нас?» Гвардейц шагнул вперед, не сводя нимигающего взгляда со стены перед собой. Меня зовут Лямкини, моя королева. Я участвовал в поисках тела Магамиры. Ливана посмотрела на Джерика вопросительно, подняв бровь. Тот кивнул. Я на велела. Продолжай. У Магамиры, когда мы ее нашли, был портскрин. Он сломался при падении, но его приобщили к делу как улику. Возможно, если поискать, в нем найдется то самое сообщение. Ливана повернулась к Эймире. Его лицо, точно маска, скрывало чувства. Но Зима давно поняла, чем оно благостнее, тем больше мак раздражен. Действительно, нам удалось прочитать последнее сообщение. И я как раз собирался об этом сказать. Он лгал. Зима почувствовала, что в ее груди шевельнулась призрачная надежда. Эймире часто лгал, особенно когда это было в его интересах. Он ненавидел Ясина, и, разумеется, главный маг не стал бы сам предъявлять доказательства, чтобы помочь ему. Эймери, повернувшись к двери, смахнул рукой и к нему торопливо засеменил слуга с подносом, на котором лежал разбитый портскрин и голографический узел. Вот портскрин, о котором упоминал сэр Кини. В ходе расследования мы действительно обнаружили анонимное сообщение, которое в тот день получила Сибил Мира. Слуга включил голографический узел, и посреди зала возникла голограмма. В ее бледном свечении Ясен казался призраком. Появился текст сообщения. Лин Золо собирается похитить императора Восточного Содружества. Побег с крыши Северной башни на закате. Всего несколько слов, но каких важных? Это так похоже на Ясена. Прищурившись, Левана прочла сообщение. Спасибо, сэр Кинни, что привлекли к этому наше внимание. Она явно давала понять, что эта благодарность на Эймере не распространяется. Гвардеецкий не поклонился и вернулся на место, быстро окинув принцессу ничего не выражающим взглядом. Ливана продолжила. «Полагаю, сэр Клей, ты скажешь, что это ты отправил сообщение». «Это так». «Скажешь еще что-нибудь, прежде чем я оглашу приговор?» «Больше ничего, моя королева». Ливана откинулась на спинку трона, и все в зале затихли, ожидая ее решения. «Уверена, моя падчерица хочет, чтобы я пощадила тебя». Ясен никак не отреагировал, но зима поморщилась от высокомерного тона мачехи. «Пожалуйста», – прошептала она. Слова давались тяжело, во рту пересохло. «Это же Ясен, он нам не враг». «Тебе, возможно», – произнесла Ливана. Но ты наивная, глупая девчонка. Это не так. Я произвожу кровь и дромбоциты, а сейчас все мои механизмы заморожены». Двор взорвался смехом, и зима содрогнулась. Даже губы Ливана загнулись в улыбке, хотя под напускной веселостью сквозило раздражение. «Я приняла решение», – объявила она, повысив голос и требуя тишины. «Сэр Клей останется в живых». Зима вскрикнула от облегчения. Она тут же прижала руку к рту, но слишком поздно. По залу прокатилась новая волна смешков. «Хочешь что-нибудь добавить, принцесса?» Спросила Ливана сквозь зубы. Зима взяла себя в руки. «Нет, моя королева, ваши постановления всегда мудры, моя королева». «Это еще не все». Голос королевы стал тверже, когда она вновь обратилась к Ясину. «Ты не сумел убить или схватить Линдзолу, и это не останется безнаказанным, поскольку из-за твоего промаха похищен мой жених. За это я приговариваю тебя к тридцати ударам плетью, которые ты нанесешь себе сам на центральном помосте после сорока часов покаяния. Приговор вступит в силу завтра на рассвете». Зима вздрогнула, но даже это наказание не омрачило ее ликование. «Он не умрет». Ясень не умрет, и теперь она была не изо льда и стекла, а из солнечного света и звездной пыли. И вот еще что зима. Чуть вздрогнув, она повернулась к мачехе, которая с презрением смотрела на нее. «Если попытаешься принести сыру Клэй еду, я отрежу ему язык». Принцесса съежилась в кресле, и маленький лучик света внутри нее погас. «Да, моя королева».